Артистическое отрочество. Алексеевский кружок. Опередка В то время, о котором идет речь, была в большой моде оперетка. Известный антропренер Лентовской собрал прекрасные артистические силы, среди которых были подлинные таланты певцы и артисты всех амплуа энергией этого исключительного человека было создано летнее театральное предприятие невиданное нигде в мире по разнообразию богатству и широте целый квартал среди города был занят густым парком с холмами дорожками по склону гор площадками прудами с проточной водой сад назывался эрмитажем не теперешний новый а прежний старый теперь От него не осталось и помину, так как вся площадь сада застроена домами. Чего только не было в этом саду. Катание на лодках по пруду и невероятный по богатству и разнообразию водяной фейерверк со сражениями броненосцев и потоплением их, хождение по канату через пруд, водяные праздники с гондолами, иллюминованными лодками, купающиеся нимфы в пруду. Балет на берегу и в воде, много прогулок, таинственных беседок, дорожек с поэтическими скамейками на берегу пруда. Весь сад залит десятками, а может быть и сотнями тысяч огней, рефлекторов, щитов и иллюминационных шкаликов. Два театра, один огромный на несколько тысяч человек для опередки другой на открытом воздухе для мелодрамы и феерии, называемый антей, устроенный в виде греческих развалин. В обоих театрах были великолепные по тому времени постановки с несколькими оркестрами, балетом, харами и прекрасными артистическими силами. Рядом с театром Две большие площадки со сценой для воздушных представлений, с огромным портером для публики, расположенным под открытым небом. Все, что было известно в Европе, в области садовой эстрады, начиная с кафишантанных див и кончая эксцентриками и гипнотизерами, все перебывало в Эрмитаже. Те, кого приглашали в Москву, котировались выше на всемирной актерской бирже. Другая, еще большая площадка была отдана цирку, акробатике, укротителям зверей, воздушным полетам, бегам, ристалищам, борьбе. Шествия, военные оркестры, хоры цыган, русских песенников и прочее. Вся Москва и приезжающие в нее иностранцы посещали знаменитый сад. Буфеты торговали беспрерывно. Семейная публика, Простой народ, аристократы, кокотки, кутящая молодежь, деловые люди – все по вечерам бежали в Эрмитаж, особенно в летний жаркий день, когда в Москве было трудно дышать от зноя. Антропренер Лентовской больше всего заботился о том, чтобы сад его посещался семейной публикой. И был чрезвычайно строг ко всему, что портило добрую репутацию его учреждения. Чтоб поддержать ее, он терроризировал публику, распуская про себя самые невероятные слухи. Такого-то скандалиста он будто бы схватил за шиворот и перебросил через забор к соседу. Чтоб охладить разбушевавшегося пьяницу, он будто бы выкупал его в пруду. как котки боялись его, как огня. И потому держали себя в саду не хуже барышень в великосветском пансионе, А если кто-нибудь из них нарушал порядок, прекращалось навсегда право ее входа в сад, а с ним кончался и заработок. Всему этому можно было верить, так как строгий антрепренер был внушительного вида. Он обладал огромной силой, Импозантной фигурой с широкими плечами С красивой черной окладистой бородой Немного восточного типа И с длинными русскими волосами Под старинного боярина Громкий голос, энергичная, уверенная походка Русская поддевка из тонкого черного сукна Высокие лаковые сапоги Придавали всей его фигуре молодцеватую стройность Большая золотая цепь увешанная всевозможными брелоками и подношениями от публики и именитых лиц, не исключая и коронованных. Русский картуз с большим козырьком и огромная палка, почти дубина, устрашавшая всех скандалистов. Лентовской неожиданно появлялся во всех углах своего огромного сада, не упуская из виду ничего в нем происходившего. Вот этот -то любимый тогдашней молодежью Эрмитаж и стал мечтой наших театральных достижений. Летом 1884 года мы решили взяться за оперетку. При этом не только актеры Лентовского, не только то, что происходило в его театре, но и то, что было снаружи, сделалось образцом для нашей копировки. Нам хотелось устроить... На большой площадке перед театром в Любимовке эстраду для музыки, иллюминацию из плошек и шкаликов, поставить много столиков для желающих, пить чай, прохладительные напитки и дать воздушную программу с блестящим фейерверком на реке. Как в Эрмитаже, все удовольствия должны были протекать беспрерывно». Не успеют кончить в театре, как музыка играет снаружи и призывает гостей для ряда новых удовольствий. Не успеют они окончиться, уже звонят в театре к началу следующего акта. Легко себе представить, каких хлопот стоило нам устроить такой вечер всего на один раз, без повторения, за неимением достаточного количества публики». Большую часть работ по иллюминации и убранству сада мы исполняли за недостатком средств собственными руками. А параллельно с этой работой шли репетиции, опередки с большими хорами и ансамблем. Ставили первый акт «Маскотты», в который я, конечно, пел партию красавца-пастуха Пиппо. «Стыдно теперь смотреть на свою фотографию в этой роли». Все пошлое, что есть в конфетной или парикмахерской красоте, взято было для грима. Закрученные усики, завитые волосы, обтянутые ноги. И это для простого, близкого к природе пастуха. До какого абсурда доходит актер, когда он пользуется театром для самопоказывания. На этот раз я увлекался оперными жестами и мертвым, отжившим шаблоном. Пел я, конечно, полюбительски. Кроме меня, все остальные актеры были довольно милы в своих ролях. Хоры были составлены из домашних и знакомых, у которых был хоть малейший намек на голос. Все они несли огромный труд. Многим, и мне со старшим братом в том числе, приходилось почти ежедневно приезжать в деревню к 7 часам вечера после конторской работы и после обеда часов с 9 до двух 3 ночи репетировать, а на следующий день вставать в 6 часов и ехать в Москву, чтобы снова возвращаться к вечерней репетиции. Не понимаю, как мы только выдерживали такую работу. Это было тем более удивительно, что и ночью мы далеко не всегда спали, потому что после репетиции отправлялись в одну общую, большую – отведенную для нас и для хористов гостей комнату, и там почти всю ночь веселились. Вся площадь отведенной нами комнаты была уставлена постелями, оставлен лишь один небольшой коридорчик для прохода. Можете себе представить, что в нашем дортуаре происходило. Остроты, анекдоты, болтовня, смех до упаду, до колик, изображение зверей, обезьян, которых мы... Представляли, спрыгивая в костюме Адама со шкафа. Ночное купание в реке, представление цирка, гимнастика, прогулки по крыше дома. Дело дошло до того, что потолок нашего дортуара треснул. Пришлось разгружать нашу комнату и расселять харистов по разным другим помещениям. Но и тут мы не унимались и бегали партиями друг к другу в гости. И внутри, в театре, и снаружи, на площадке спектакль и гуляние прошли с успехом. Но пользы нам, артистам, от этого было мало. Напротив, был вред, так как к прежним драматическим штампам я прибавил еще новые, оперные и опереточные. Тем не менее, оперетка «Водевиль» – хорошая школа для артистов. Старики наши предшественники недаром начинали с них свою карьеру, на них учились драматическому искусству, на них вырабатывали артистическую технику. Голос, дикция, жест, движение, легкий ритм, бодрый темп, искреннее веселье необходимы в легком жанре. Мало того, Нужно изящество и шик, которые дают произведению пикантность вроде того газа, без которого шампанское становится кислой водицей. Преимущество этого жанра еще в том, что он, требуя большой внешней техники и тем вырабатывая ее, не перегружает и не насилует души сильными и сложными чувствами, не задает непосильных для молодых актеров внутренних творческих задач. Все эти большие артистические требования опередки мы понимали тогда и с меньшим мириться не могли, так как уже изощрившийся вкус требовал для искусства именно такой утонченности. Но я, как назло, был высок, неуклюж, не грациозен и косноязычен на многих буквах, Я отличался исключительной неловкостью. Когда я входил в маленькую комнату, спешили убирать статуэтки, вазы, которые я задевал и разбивал. Однажды на большом балу я уронил пальму в катке. Другой раз, ухаживая за барышней и танцуя с ней, я споткнулся, схватился за рояль, у которого была подломана ножка, и вместе с роялем упал на пол. Все эти комические случаи прославили мою неловкость. Я не смел даже заикаться о том, что хочу быть актером, так как это вызывало только насмешки и остроты товарищей. Приходилось бороться со своими данными, работать над голосом, дикцией, жестом. Приходилось искать и мучиться творческими муками. Работа над собой доходила у меня до мании. Было жаркое лето, я решился отказаться от деревенского воздуха, от летней природы и удобств семейной жизни. Все эти жертвы приносились ради занятий в опустевшем городском доме. Там, в большой передней, перед огромным зеркалом, было хорошо работать над жестом и пластикой, а мраморные стены и лестницы давали хороший резонанс для голоса. В течение всего лета и осени По окончании конторских занятий с 7 часов вечера и до 3-4 ночи я без перерыва работал по составленной для себя программе. Нельзя перечесть всего, что делалось в это время. Чтобы не попалось под руки, плед, кусок материи, часть одежды, мужская или женская шляпа применялась для создания внешнего образа, который я сам для себя воображал. Просматривая себя как собственный зритель в зеркало, я знакомился с телом, пластикой. Я был тогда неопытен и не подозревал того вреда, который таит в себе работа перед зеркалом. Тем не менее, была и доля пользы от такой работы. Я познал свое тело, его недостатки и внешние средства борьбы с ними. И в смысле общетеатральной пластики были сделаны большие успехи, что помогло мне в следующем же году взяться за новый жанр и попробовать французскую комедию с пением, которую в то время ввела в моду замечательная французская артистка Анна Жюдик, кумир Москвы, Петербурга, Парижа и всей Франции. С этого момента я на один шаг приблизился к драме. Сестры вернулись из Парижа, восхищенные Жюдик. Они видели ее в лили, комедии с пением в четырех действиях. В ней очень немного действующих лиц и много музыкальных и драматических достоинств. Сестры не только рассказали нам сюжет пьесы по порядку почти дословно, но и пропели нам все музыкальные номера. Только острая молодая память способна запомнить с такой точностью раз или два виденный на сцене спектакль. Тотчас же приступили к записи текста со слов сестер и составлению самой пьесы. Обыкновенно французский язык при переводе на русский дает очень длинные фразы и сложные периоды. Мы же решили писать текст только короткими фразами, не длиннее французских. Каждая переводимая фраза проверялась тем исполнителем, который будет ее произносить. Каждая фраза должна была хорошо ложиться на язык, давать возможность актеру интонировать и акцентировать ее на французский лад. К счастью, почти все исполнители пьесы не только хорошо знали французский язык, но и даже понимали его аромат и музыку. Недаром в нашей семье текла французская актерская кровь. Некоторые же из исполнителей, особенно старшая сестра З. С. Алексеева-Соколова, достигли в этом смысле совершенства. Невозможно было отличить у нее, на каком языке она говорит, на русском или на французском. Правда, она, как и мы, пренебрегала смыслом и сутью фразы, а пользовалась ею больше для звука и французской интонации. И потому зритель, смотря русский спектакль, минутами думал, что он исполняется на иностранном языке. И в области движения и действия был найден ритм и темп, типичные для французов. Мы знали и чувствовали приемы говора и манер французов. Мизансена, постановка, конечно, была арабски скопирована с Парижа. Со слов сестер. Я очень скоро усвоил прием речи и движений французской роли, и это сразу дало мне какую-то самостоятельность на сцене. Быть может, я не играл образа, созданного автором, но... Несомненно, что мне удалось дать образ подлинного француза. И это уже успех, так как если я и копировал, то не готовый мертвый театральный шаблон, а то живое, что сам подметил в жизни. С той минуты, как я почувствовал национальную характерность роли, мне было легко оправдывать и темп, и ритм моих движений, и речи. Это уже не было темпом ради темпа, ритмом ради ритма. Это был внутренний ритм, хотя и общего характера, свойственный вообще всем французам, а не одному индивидуальному лицу, которое я изображал. Спектакль имел шумный успех и был повторен много раз при переполненном зале, конечно, бесплатно. Возможность повторять многократно наши спектакли делала нас гордыми». Значит, мы становились популярны. Героиней вечера была сестра З.С. Алексеева Соколова, а я имел приличный успех. Но была ли артистическая польза от этого спектакля? Я думаю, что да, и даже двойная. Во-первых, подражание французскому языку облегчило нашу тяжелую речь, и придало ей некоторую остроту, смягчив национальную русскую расплывчатость. А во-вторых, благодаря самому содержанию пьесы и характеру ролей от нас, естественно, потребовался новый подход к роли, от характерности. В самом деле, в первом акте я являлся совсем молодым солдатом-трубачом пиу-пиу, во втором акте ловким офицером лет 25 а в последнем акте древним генералом под Агриком в отставке. Пусть характерность, которую я тогда искал, была внешняя, но ведь иногда от внешнего можно прийти к внутреннему. Это, конечно, не лучший, но, тем не менее, иногда возможный ход в творчестве». И он мне помог местами зажить ролью, как это случилось раньше при постановке пьесы «Практический господин» в роли студента. На следующий зимний сезон в городском театре-столовой домашний Алексеевский кружок готовил под режиссерством моего брата В.С. Алексеева большую и трудную постановку – японскую оперетку «Микада» с музыкой английского композитора Сюльвана и с декорациями К.А. Коровина. На всю эту зиму наш дом превратился в уголок Японии. Целая японская семья акробатов, работавших в местном цирке, дневала и ночевала у нас. Они оказались очень порядочными людьми и, как говорится, пришлись к дому. Японцы научили нас всем их обычаям манере ходить, держаться, кланяться, танцевать, жестикулировать веером и владеть им. Это хорошие упражнения для тела. По их указаниям были сшиты для всех участвующих и даже не участвующих японские ситцевые репетиционные костюмы с кушаками, которые мы сами практиковались надевать и завязывать. Женщины ходили по целым дням, Со связанными в коленях ногами веер стал необходимым, привычным для рук предметом. У нас уже явилась потребность, согласно японскому обычаю, при разговоре помогать себе объясняться веером. Возвращаясь домой после дневных занятий, мы облачались в наши японские репетиционные костюмы и ходили в них весь вечер до ночи, а в праздник и целый день». За семейным обеденным или чайным столом восседали японцы с веерами, которые все время как бы фыркали или трещали при резком открывании или закрывании их. У нас были японские танцклассы, и женщины изучили все обольстительные приемы гейш. Мы умели в ритм поворачиваться на каблуках, показывая то правый, то левый профиль, падать на пол, складываясь пополам, как гимнасты, бегать в такт мелкой походкой, прыгать, кокетливо семенить ножками. Некоторые дамы, наконец, научились в ритм танца бросать веер вперед так, чтобы он, летя, сделал полукруг и попал в руки других, танцора или певца. Мы научились жонглировать веером, перебрасывать его через плечо, через ногу, и, главное, усвоили все, без исключения, японские позы с веером, из которых была составлена целая скала жестов по номерам и зафиксирована по всей партитуре, точно ноты в музыке. Таким образом, на каждый пассаж, такт, сильную ноту был определен свой жест, движение, действие с веером. В массовых сценах, то есть в хорах, Каждому из поющих была дана своя скала жестов и движений с веером на каждую акцентируемую музыкальную ноту, такт, пассаж. Позы с веером намечались в связи с задуманной общей группой или, вернее, целым калейдоскопом непрерывно менявшихся и переливавшихся групп, в то время как одни взметывали веера вверх, другие опускали их, раскрывая их внизу у самых ног, третий делали тоже вправо, четвертый влево и так далее. Когда в больших ансамбльных сценах приводился в движение весь этот калейдоскоп и по воздуху летели по всей сцене огромные, средние и малые, красные, зеленые, желтые веера, захватывало дух от этой эффектной театральности. Было нагорожено много всяких площадок для того, чтобы можно было от первого плана, где актеры с веерами лежали на полу, до последнего, где они стояли на самых высоких местах, заполнять веерами всю арку невысокой сцены. Они застилали ее точно занавес. Сценические площадки, старый, но удобный для режиссера прием, для театральных группировок. Прибавьте к описанию спектакля красочные костюмы, из которых многие были подлинные японские, старинные латы самураев, знамена, подлинную японщину, оригинальную пластику, актерскую ловкость, жонглирование, акробатику, ритм, танцы, хорошенькие молодые лица барышень и юношей, азарт и темперамент, и успех станет понятен. Один лишь я был пятном в спектакле. Странно, необъяснимо, как это я, один из режиссеров, помогавший брату, режиссировавшему оперетку, искать новый тон и стиль постановки, не хотел, как актер, расстаться с самой банальной, самой театрально-оперной, посткарточной красивостью. Выработав пластику во время летней работы в пустой передней, о которой уже говорилось раньше, я не мог отойти от нее в этой японской постановке и старался быть в ней красивеньким итальянским певцом. Как изгибать по-японски свою высокую худую фигуру, когда я только и мечтал о том, как бы ее выпрямить? Таким образом, как актер, и на этот раз я укоренялся лишь в старых ошибках, И оперной банальности. Для следующей постановки было решено ставить драматический спектакль, так как опередка приелась. На этой работе не стоило бы останавливаться, если бы с этим спектаклем не было связано одно обстоятельство, имевшее влияние на меня как артиста. Дело в том, что в описываемом спектакле я угораздился сыграть трагическую роль в простом водевиле. Название его «Несчастье особого рода». Сюжет пьесы самый банальный. Чтоб проучить жену и вызвать в ней любовный порыв, муж разыгрывает трагедию. Он делает вид, что принял яд, который будто уже оказывает на него смертельное действие. В результате все кончается поцелуями. «Этот легкий водевиль стал мне нужен», Не для того, чтобы смешить, но для того, чтобы испробовать в нем свою драматическую силу, вызвать у зрителя потрясение. И я, по глупости, добивался невозможного и несовместимого. Отсюда целый ряд комических моментов. «Производит впечатление?» – спрашивал я, сыграв роль на репетиции. «Не знаю. На меня, по правде, не произвело», – извиняясь, говорил смотревший. Ну, а теперь я бежал на сцену и снова играл все сначала, еще больше напрягаясь, от чего выходило только хуже. Но грим, молодость, громкий голос, театральная эффектность, хорошие образцы, которые я копировал, в результате кому-то нравилось». И так как не существует актера, у которого не явилось бы своих поклонников, они явились и у меня в этой роли. И я, конечно, признавал только их компетентность. А все другие отзывы объяснял завистью, глупостью, непониманием. Для оправдания своих ошибок и самообольщения у каждого актера существует целый арсенал причин, отговорок, Их хватило с избытком и у меня, чтоб уверить себя в том, что я прирожденный трагик. Еще бы! Раз что даже в Водевиле я мог достичь потрясения. На самом же деле обстояло иначе. Краски трагедии ярче, заметнее, больше бьют в глаза и уши, поэтому все мои ошибки на этот раз сказались еще сильнее, чем в других спектаклях. Когда фальшивит в полголоса, неприятно. Но когда фальшивит во все горло, то неприятность становится еще больше. На этот раз я фальшивил во все горло. Как-никак, но в этом спектакле я сыграл первую трагическую роль. Конкурент К этому времени у нас явился конкурент по домашним любительским спектаклям. Я говорю о кружке Савы Ивановича Мамонтова. В начале книги я обещал сказать несколько слов об этом замечательном человеке, прославившемся не только в области искусства, но и в области общественной деятельности. Это он, Мамонтов, провел железную дорогу на север в Архангельск и Мурман для выхода к океану и на юг к Донецким угольным копиям для соединения их с угольным центром. Хотя в то время, когда он начинал это важное культурное дело, над ним смеялись и называли его аферистом и авантюристом. И это он же Мамонтов, меценатствуя в области оперы и давая артистам ценные указания по вопросам грима, костюма, жеста, даже пения, Вообще, по вопросам создания сценического образа, дал могучий толчок культуре русского оперного дела. Выдвинул Шаляпина. Сделал при его посредстве популярным мусоргского, забракованного многими знатоками, создал в своем театре огромный успех опере римского Корсакова «Садко» и содействовал этим пробуждению его творческой энергии и созданию «Царской невесты» и «Салтана», написанных для мамонтовской оперы и впервые здесь исполнявшихся. Здесь же, в его театре, где он показал нам ряд прекрасных оперных постановок своей режиссерской работы, мы впервые увидели вместо прежних ремесленных декораций ряд замечательных созданий кисти Васнецова, Поленова, Серова, Коровина, которые вместе с Репиным, Антокольским и другими лучшими русскими художниками того времени почти выросли и, можно сказать, прожили жизнь в доме и семье Мамонтова. Наконец, кто знает, быть может, без него и великий Врубель не смог бы пробиться вверх к славе. Ведь его картины были забракованы на Нижегородской Всероссийской выставке, и энергичное заступничество Мамонтова не склонило жюри к более сочувственной оценке тогда сава иванович на собственные средства выстроил целый павильон для врубеля и выставил в нем его произведение после этого художник обратил на себя внимание был многими признан и впоследствии стал знаменитым дом мамонтова находился на садовой недалеко от красных ворот и от нас Он являлся приютом для молодых талантливых художников, скульпторов, артистов, музыкантов, певцов, танцоров. Мамонтов интересовался всеми искусствами и понимал их. Раз или два раза в год в его доме устраивались спектакли для детей, а иногда и для взрослых. Чаще всего шли пьесы собственного создания. Их писал сам хозяин или его сын. Иногда знакомые композиторы выступали с оперой или опередкой. Так явилась на свет опера коморра с текстом Савы Ивановича Мамонтова. Брались и пьесы известных русских писателей, вроде «Снегурочки» Островского, для которой Виктор Воснецов в свое время собственноручно написал декорации и сделал эскизы костюмов, воспроизведенные в разных иллюстрированных художественных изданиях.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 В этот промежуток времени днем и ночью работы не прекращались, и дом превращался в огромную мастерскую. Молодежь и дети, родственники, знакомые съезжались в дом со всех концов и помогали общей работе. Кто растирал краски, кто грунтовал холст, помогая художникам, писавшим декорации, кто работал над мебелью и бутафорией... На женской половине тем временем кроили и шили костюмы под надзором самих художников, которых то и дело звали на помощь для разъяснений. Во всех углах комнаты были наставлены столы для кройки, тут примеряли костюмы на исполнителей, которых поминутно вызывали с репетиции, тут же добровольные и наемные портные с портнихами день и ночь работали, сменяя друг друга. А в другом углу комнаты, за роялем, Музыкант проходил арию и куплет с малолетней исполнительницей, по-видимому, не обладающей гениальными музыкальными способностями. Вся эта работа дома протекала под грохот и стук плотницких работ, доносившихся из большой комнаты кабинета мастерской самого хозяина. Там строили подмостки и сцену. Не стесняясь шумом, один из многочисленных режиссеров спектакля тут же среди досок и стружек проходил роль с исполнителями. Другая такая же репетиция устраивалась на самом проходном месте у парадной лестницы. Со всеми недоразумениями по актерской и режиссерской части бегали вниз к главному режиссеру спектакля, то есть к самому Мамонтову. Он сидел в большой столовой у чайного и закусочного стола, с которого весь день не сходила еда. Тут же толпились постоянно приезжающие и сменяющие друг друга добровольные работники по подготовке спектакля. Среди этого шума и гула голосов сам хозяин писал пьесу, пока наверху репетировали ее первые акты. Едва законченный лист, сейчас же переписывался, отдавался исполнителю, который бежал наверх и по непросохшей еще новой странице уже репетировал только что вышедшую из-под пера сцену. У Мамонтова была удивительная способность работать на народе и делать несколько дел одновременно. И теперь он руководил всей работой и в то же время писал пьесу, шутил с молодежью, диктовал деловые бумаги и телеграммы по своим сложным железнодорожным делам, которых он был инициатор и руководитель. В результате двухнедельной работы получался своеобразный спектакль, который восхищал и злил в одно и то же время».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 Я понял это именно на этих спектаклях и воочию увидел, что значит отсутствие законченности, срепетовки и общего ансамбля в нашем коллективном творчестве. Я убедился, что в хаосе не может быть искусства, Искусство, порядок, стройность. Какое мне дело, сколько времени работали над пьесой, день или целый год?